Николай Козлов Священная война Только мёртвых не обжигает пламя священной войны, которую вот уже 1000 лет ведёт врагами Божиими русский народ. Именно русскому народу выпало защищать землю, которую избрал и освятил себе вместо убийенной грехами иудов земли Израилевой Господь, святую Русь. Восстав по наущению дьявола против своего Бога, богомерзкие жиды принесли своих сыновей и дочерей в жертву бесам, чтобы не мог родиться из их семени обетованный Спаситель мира – Иисус Христос. Когда же, вопреки их злой воле, это произошло, и Господь родился в мир, они также распяли Его, за что и были наказаны разрушением их града и рассеянием по всему свету. Отныне худелом стала завистною злобой вредить тем народам, которые принимали на себя имя Христово и наследовали вместе с ним отнятое у иудеев божественное избрание. То с исполнилось предречение Господа: восстанет народ на народ и царство на царство. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 7. Когда же слава богохранимого христианского царства, перейдя от первого престола Рима ко второму Константинополю, неизреченным божественным промыслом приуготавливало себе место в третьем и последнем Москве. Жадовское зло и хищёрённое коварство, дотоле да мало состажавшееся они в изложении первых двух христианских престолов, обратилось дьявольским предвосхищением на Русь. Произошло это следующим образом, говорит русская история. В воинственную среду аваров, восточный народ, воевавший против славян, весьма быстро проникли в большом количестве ряды, которые были самым деловым и промышленным и нарочиским племенем из живших у Встахов, устьях Волги и по черноморскому побережью. В то время как чисто военный народ авары Добывая себе силу и славу, покоряя и разоряя родственных усобицами славян, жиды быстро добывали себе другую силу, захватывая в свои руки богатейшую торговлю, бывшую до времени аварского нашествия, конечную в руках наших предков, так как предки наши были всегда не только отважными воинами, но и славными купцами. Захватив все торговые дела в краю, жиды В следствии своей сметливости быстро захватили совершенно мирным путем всю власть в аварских владениях своей цепки и руки. А затем скоро и эти аварские владения стали известны уже под именем государства Хазарского, где первенствующим сословием были иудеи. Столица Хазар была сперва на Каспии, который тоже стал прозываться Хазарским морем, а затем она была перенесена. В главе хозарского государства стоял неограниченный повелитель каган или хакан и людей по происхождению и вере. Он жил со своим двором и военной свитой и очень редко показывался перед народом. Хазары распространили своё владычество на всю нынешнюю южную и среднюю Россию. И всё земледельческое славянское население принуждено было платить им дань. Цитата из Вологодских сказаний о русской земле. Санкт-Петербург, 1910 год, часть 1, страница 66 и 67. Только через 200 лет после установления хазарского ига славянский князь Олег нёс хазарам военное поражение. Святой и постынный великий князь Владимир, крестив Русь, одержал над иудеями и духовную победу. История говорит, что когда великий князь Владимир обращал веру, Пришли к Владимиру хазарские иуды. Чтобы унизить христианскую веру, они начали говорить великому князю, что христиане веруют в того, кого они распяли. Мы же веруем, продолжали они, в единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковлева. А что у вас за закон? спросил Владимир. Обрезание, отвечали хазары. Свинину не есть, не заячены, субботу хранить. Где же находится ваша земля? предослал إليه князь. В Вифлееме получил он ответ: "Там ли вы теперь живёте зад Аллала после Давида? Наш Бог прогнёлся на наших отцов, сказали иудеи, и за грехи наши рассеял нас по всем странам, землям же нашу отдал христианам. Как же вы других учите, а сами отвержены Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и законы ваши, то не рассеял бы вас по чужим странам. Или думаете, что от вас и нам тоже принять?" Нич Волода страница 174. Победиву, потерпев военное и духовное поражение в открытой борьбе, иуды повели по против русского народа, принявшего христианство, коварную тайную войну. Эта война и до сей поры ведётся тремя главными средствами: экономическим разграблением и закабалением, наведением на россиев чужих коейственных народов и ритуальными убийствами. Русская православная церковь прославлена умученные от идолов преподобные истрати, постник и мученик Печерский. При нашествии половецкого хана Баняка в 1096 году, наведённый ожидания на Печерскую обитель, Ештыачи ведён был в плен по сказанию Печерского потерика, с тридцатью печерскими работниками и двадцатью ямлянами. И в Красоне продан в рабство жеду. Который за верность и страсти в православной вере и нежелание перейти в иудовство мучил его, морил голодом и наконец в праздник Пасхи распял на кресте, подобно тому, как его предки распяли Спасителя, и мёртвое тело вверг в море. Тело и страсти было отыскано христианами по чудесам с шешавшимся от него и повезено в Киев, где мощи его сохраняются и поныне ритуальным умучиванием христиан и свершением истоки иудовства, экономическим грабежом и прямым пособничеством военным врагам русского народа, иуды так возмутили против себя киевских христиан, что как что те, как присутствует летопись, иудов многих побили и домы их разграбили, а также разграбили домы главных пособников иудов, князей из Святослава рода и звали на престол киевского князя Владимира Мономаха, прозванного за справедливость и доброту к красным солнышкам. «И принял, говорит летопись Владимир, престол к удовольствию всего народа. Метер же пристал. Однако просили его всенародно об управе на жидов, что отняли у христиан все промыслы и при сватополке имели великую свободу и власть. Через то многие купцы и премесленники разорились. Они же многих поистели в их закон и поселились домами между христианами» чего княжение вывала, за что хотели всех побить и домы их разграбить. Владимир же отвечал им: по толику их всюду и в разных княжених вышло и поседилось много и мне не пристойно без совета князей пати же против правости, что они допущены прежде князьями ныне на убийство и ограбление их соизволить, где могут невинные погибнуть. Для этого немедленно позовок князей на совет.